35. Сигнал тревоги вырвал Гаста из сна. Он только-только успел сомкнуть глаза после тяжелого дня. Всего-то и удалось прикорнуть минут сорок. Еще толком не соображая со сна, он на автомате втиснулся в пехотный скав. Тело действовало само, на вбитых еще в армии рефлексах. С тех пор, как Ридер встал на переоснащение, это была первая именно боевая тревога. Учебных хватало и даже с избытком, они игрались через день до каждый день. Молодой капитан резвился так, что самые придирчивые проверяющие из штаба флота по сравнению с ним казались добрейшими людьми. Уж на что бывший флотский абордажник был привычен к военной жизни, но даже у него порой появлялось раздражение, когда очередная учебная тревога выдергивала экипаж из уютных шконок. Было дело, его бывшая команда даже роптать пробовала, и это неудивительно, люди устали. Гасто пытался разговаривать слева на предмет чрезмерного усердия, но тот лишь внимательно слушал и кивал головой в такт словам, как бы соглашаясь. А после таких разговоров все повторялось снова. И ведь не упрекнешь ни в чем, рядом носится, не наблюдает со стороны. Где сам-то силы черпает? В бездне, что ли? Вчера вот посреди ночи учудил часовую пробежку в условиях минимальной гравитации астероида, но при выключенном экзоскелете скафандра. Надо же такое придумать. Где такое видано вообще? Уж до чего у штабных сныксов фантазия буйная. И то на памяти Гаста до такого не додумались ни разу. И ведь снова не упрекнешь капитана. Парень бежал наравне со всеми, Так же, как и все отчаянно потея. Побегали и ладно, так нет. После этого пошла отработка боевых действий на поверхности планетоида. Ох и намучились. Если до этого бегали по специально проложенным металлизированным тропинкам, то остальное делать пришлось уже без них. А подошвы скафок поверхности астероида не магнитятся. Четверых пришлось доставать при помощи бота. И смех, и грех. Ну вот к чему такие издевательства? Они ведь абордажники, а не планетарный десант. Пробовал поговорить еще и на эту тему. А в ответ все тоже внимание и не более. Выслушал и коротко сказал. «Я предупреждал, что узкие специалисты мне не нужны. Мне нужны лучшие из лучших. Для вас я вижу два варианта. Либо мы такими станем вместе... либо недовольные могут идти куда захотят. Вопросы? Ну что тут скажешь? Непробиваемый. А тут на днях еще и Эйла подкатилась серьезным разговором. На повестке дня опять был молодой капитан. Новоиспеченный пилот завела разговор о наивности парня, о его ошибках. В кои-то веки женщина была серьезна. Она предлагала, видите ли, чтобы Гасто провел с капитаном разъяснительную беседу. Сама она этого делать не хотела. Вот хитрая. Решила шефство взять над парнем, но при этом светиться не желала. Мол, отдувайся, командир, сам. Однако Гасто в наивность лиса как-то уже не верил. А ведь были такие мысли поначалу. Один трудовой договор чего стоит. Там столько слабых мест... что прожженные дельцы от юриспруденции животы от смеха могли бы надорвать. Бывший наемник раз за разом перечитывал договор и поражался безграмотности составленной формы. Он поверить не мог, что кто-то может быть настолько наивным. Более того, немного погодя, он и без подсказки Эйлы сходил к капитану поговорить по этому поводу. Разговор его удивил. Парень, В своей обычной серьезной манере его выслушал. Это было еще в Гарри. Хотите получить от меня все необходимо и уйти? Так я и не держу, где парадный трап, все знают, спокойно ответил он. Нет, уходить мы не собираемся, отторопило заявил Гаста. Тогда к чему эти разговоры и вопросы? Что вам всем до этого? Ну, договор и договор. Да, это я его так составил. И уж будь уверен, второй помощник мне чуть плешь не проела, указывая на все эти дыры. Так что не тешь себя иллюзиями первопроходца. И я это сделал нарочно. Но почему? Ведь так ты теряешь деньги. Свои деньги. А ты решил стать моим личным бухгалтером? Так учти, мне он не нужен. Свои деньги я и сам посчитаю. Да я не в том смысле. А я в том. Что тебе до моих денег гаста. Они мои и трачу их так, как хочу. И я считаю, что самое главное мое богатство – это верные люди. Прекрасно обученные спецы. Для этого никаких денег не жалко. Понадобится еще? Так сделаем пару ходок в серую зону и добудем. Ты не поверишь, сколько там летает потенциальной добычи. На пиратство мы не подписывались, – закаменел лицом абордажник. А кто тут говорит о пиратстве? Лис дурашливо оглядел свою каюту, даже под стол заглянул, как бы пытаясь найти того, кто сделал такое заявление. И «Я говорю как раз о самих пиратах. У них есть дорогостоящая техника, и даже деньги можно найти. Надеюсь, пощипать этих веселых ребят твои принципы позволяют?» «Позволяют. Вот и чудно. Что же касательно моей наивности?» те кто так считает может идти на все четыре стороны подумаешь хапнули на халяву несколько миллионов так завтра я еще двести добуду и разделю по честному с экипажем кто останется еще больше заработают а хитрожопы утрутся ну и кто тут после этого наивный я вот никогда себя не считал умней других напротив всегда предполагаю интеллекту оппонента Понимаешь, держать других за дурачков, на мой взгляд, большая ошибка, так можно и нарваться. Меня всегда удивляло, почему по большей части люди стараются искать в действиях окружающих негативную подоплеку. Вот и ты решил, что я так поступаю от недалекого ума. А почему не подумал, что такими вложениями я прежде всего стараюсь обезопасить вас и себя в том числе? Ну, уйдёт часть людей, так что? Значит, это были слабаки, а таким при нашей работе тут не место. Останутся только те, кому такая работа нравится. Этого и добиваюсь. А деньги? Деньги я не жалею потому, что хорошая работа должна и вознаграждаться соответственно, особенно если эта работа еще и опасная. «А о том, что покинувшие нас люди узнали много информации, не подлежащей разглашению, ты подумал, парень?» «Естественно. Ты ведь уже знаешь, чем мы занимаемся и на какую организацию работаем. Думаешь, там еще не взяли на заметку каждого члена экипажа нашего корабля? И кто тогда здесь из нас двоих более наивен?» «Надеюсь, не надо объяснять, как в конторе поступят с хитрожопыми беглецами». «Мне не жалко будет потерянных денег. Что такое деньги? Мусор. Всего лишь средство для достижения цели. Зато будет очень жалко беглецов. И это не угроза, к слову. Мне действительно плевать, если кто-то захочет нас скоропостижно покинуть. Ну так то мне. А вот СБ Империи, скорее всего, думает иначе. Все происходящее у нас на борту очень быстро становится известно в конторе. кто-то из экипажа доносит. Ага, широко улыбнулся парень, даже знаю, кто и что доносит. скажу по секрету, все доносы сначала ложатся мне на стол и более чем уверен, что среди твоих людей ГАСТа тоже есть агенты этой организации. В этом ничего удивительного нет. Так что я может быть и наивен, но лишних иллюзий не питаю. А вообще знаешь, как-то привык доверять людям? Отец говорил, что хороших людей всегда больше. Как я могу обидеть человека недоверием, и если еще не знаю, хороший он или плохой? Скорее всего, такая позиция действительно наивна, но интуиция меня пока не подводила. Ключевое слово «пока» вставил бывший наемник. Возможно, спорить не буду, но и держать меня за дурака не советую. Вот и поговорили. После того разговора Гаста долго думал, стараясь составить адекватное мнение о капитане, но так ничего и не надумал. Странный он какой-то, все у него как-то не так. Но при всех своих странностях службу ставит правильно. В работе к подчинённым строк, в остальное время доброжелателен, любимчиков не выделяет, С женским полом не замечен, хотя желающих проверить его в этом деле достаточно. Одна Эйла чего стоит. Нагружая людей, сам упирается больше всех. Что ж, это достойно уважения. А раз так, то Гасту не стал ломать голову над странностями своего капитана. У каждого свои закидоны. Это он и объяснил в доступной форме, желающий взять шефство. Девушка ушла в задумчивость. Что с ней происходило крайне редко. Тревога была неучебная, едва скаф привелся в боевое состояние, гасто, как это и было положено по штатному расписанию, бегом направился в импровизированный центральный. ЦКП временно располагался в жилом модуле, так как на рейдере в данный момент велись ремонтные работы. Там находился только сам капитан и малышки Энцы. Как спалось гасто? Капитан, в отличие от самого бывшего наемника, был свеж и, что странно, весел. Энцы же откровенно зевали, прикрывая ротики в пока еще открытых забралах прорезиненными ладошками бронированных перчаток. Это выглядело как-то неуместно. По-домашнему, что ли? «Хорошо, но мало», – буркнул тот. «Потом отоспитесь. У нас гости. Только что в систему вошел конвой». «Кто?» «Пока не знаю». Эйла его отслеживает, ведет в пассивном режиме, так что информация появится часа через два. Состав конвоя Гаста подобрался в предвкушении Заварухи. В такое время, учитывая бардак в империи, в этих краях появление добропорядочных граждан маловероятно. По предварительным данным, один малый транспорт, два эсминца и четыре фрегата. Достоверной информации пока нет. Расстояние не позволяет точно определить. Сигнатуры сливаются. Подождем маленько. Направление движения появились со стороны государства Мар. Идут, надо полагать, к выходному порталу. Тут их только два. Так что все очевидно. Юридически они уже пересекли границы империи. А вот куда направляются, трудно предположить. Возможности свернуть в нужную сторону – не заходя в густонаселенные системы масса. «Что думаешь делать, капитан? Там видно будет, если это не пираты, то пропустим. Нормальным людям здесь делать нечего, думая, что это либо пираты, либо марийцы». «Полностью согласен, поэтому и объявил тревогу». «Что решил насчет марийцев?» «А чего тут решать? Государство Марк – полноправный член Содружества». Закон не позволяет нам нападать без веских причин. А если рабов везут? Тогда подлинно это неизвестно, а проверить мы не имеем права. Полномочий таких нет, мы ж не какие. Да и светиться нам нежелательно, у нас другие задачи. А пиратов взять за мягкое место значит можно? Верно, снова весело улыбнулся Лис. Этих можно, и я бы даже сказал нужно, так что молись бездне... Ну или елазни, чтобы это были именно они. А то как-то скучно стало. Пора размяться. Что значит размяться? Ты куда-то собрался, капитан? А ты думал, что я в тепле отсиживаться буду? Неважно, парень, что я думал, но на операцию ты не пойдешь. Отрезал командир абордажников. Ты что ли запретишь? Да. Нечего тебе там делать. Сами справимся. Хватит уже в игры играть, капитан. Пора взрослеть. слишком много на тебя завязано, ты командир, вот и командуй, координируй наши действия, а работу оставь экипажу, для того и нанимал». Парень помрачнел, улыбка исчезла с его лица. Гастево очень хорошо понимал в эту минуту, понимал, какие чувства бурлят внутри. Посылать людей в бой, подвергая их жизни смертельной опасности, для нормального человека всегда тяжело. гораздо легче самому все сделать. Но в этом и заключается основная тяжесть должности руководителя – посылать других, оставаясь по большей части сторонним наблюдателем. Ведь пока жив командир, существует и подразделение. И если он погибнет, хорошо слаженная команда превратится в неуправляемое стадо. В бою солдат не должен думать – это задача командира. Алис – боец, Ему тяжело сидеть, глядя, как действуют другие. Вот и сейчас на Гасту смотрит не столько командир, сколько опытный воин, готовый в любую секунду броситься в драку. Гасту и сам был опытным в этом деле, но насчет Лео иллюзий не питал. Он своими глазами видел, как тот управляется с древними тесаками. Вряд ли он выстоит против капитана и пару секунд. По спине пробежал озноб, Но бывший наемник был уверен, что прав. Не обижайся, парень. Это не укор тебе. Ты уже всем все доказал. Незачем самому лезть в каждую драку. Все видели, что ты и это умеешь. Командуй, у тебя это хорошо получается. Надо учиться делегировать полномочия и доверять своим собственным подчиненным. Лис взял себя в руки, немного поиграл желваками. Потом резко выдохнул и улыбнулся. «Ладно, Гаста, убедил. Действуйте. Готовьтесь к обордажу, если наши бравые леденцы вам что-нибудь оставят. Но помни, сколько ушло на операцию, столько и вернулось. Лучше живыми. За потери строка спрошу». «Сделаем в лучшем виде, капитан, не сомневайся». Гаста стукнул кулаком в грудь и вышел. А парень умеет держать удар, думал он на ходу. Это еще один плюс в его копилку. Умение сдерживать эмоции для командира, пожалуй, одно из главных качеств. Это оказались именно пираты, и их было ровно столько и в том составе, что был заявлен в предварительной вводной. Четыре фрегата по стройке Манти Два стареньких марийских эсминца четвёртого поколения и тоже довольно потрёпанный жизнью малый транспорт, сошедший в свое время со стапель империи Кадар. По случайному совпадению это был Ship находки та же 70-я серия, внешне почти неотличим. Операция прошла как по учебнику, не зря тренировались. Нападение было столь стремительно, что ничего не подозревающий конвой даже не успел развернуться в боевой порядок. Звено леденцов под командованием «Бераны» как-то легко и непринужденно снесло сразу три фрегата. Все произошло в считанные мгновения. Раз, и три ярких вспышки возвестили о том, что все три ракетные атаки оказались успешны. Последний, правда, попытался удрать на форсаже, но риго которого отрядили в погоню догнал его секунд за 20 и уже хотел влепить хорошую порцию плазмы под хвост как от фрегата отделилась спасательная капсула в общем фрегат остался невредимым дрейфовал по инерции а в это время четыре пятерки рэп дронов управляемые рилой в ручном режиме успешно ослепили оба эсминца вручную это значит не через нейронный интерфейс а визуально через голографический монитор. Действовали они в автоматическом режиме. Девушка просто чуть корректировала им задачи, исходя из изменяющейся ситуации. Больше ничего сделать было нельзя, пока не будет собран ЦКП на борту находки. Хорошо, хоть Медов успел дронов разместить на новом месте, и они были готовы к бою. Дальше проще. Эсминцы ослепли, Один из них был тут же уничтожен, а к другому, прямо как на учениях, прилипли два бардажных бота. Пришло время для самого Гаста и его ребятишек. Вошли штатно. Встреча была вялая какая-то. Походу, местный экипаж был полностью деморализован и напуган. Сопротивления почти не было. Пара выстрелов из трясущихся в руках дробовиков погоды не сделали. Пленных не брали. Ну, почти не брали. Несколько человек из технического персонала оказались с рабскими нейросетями. Короче, прогулка, а не война. Забери этих пиратов бездна. Грузовик тоже сопротивления не оказал. Да и народу там было всего человек 10 экипажа, шестеро из которых находились в рабском статусе. Такой легкости Гасту не ожидал. Нет, оно понятно, конечно, что пираты... Понятно, что по сравнению с его головорезами не как дети, но все равно, уж очень все легко прошло. Вся боевая часть операции заняла не более получаса, это вместе с леденцами считая, потом часов шесть мародерки и перегон трофеев на базу. Больше мандражировали перед боем, чем непосредственно им занимались. Командир абордажной секции даже расстроился немного. Готовились к серьезному бою, ворвались, а попали на детский утренник. Однако его расстройство не умаляло общей блестящей победы и хороших трофеев. Три абсолютно неповрежденных корабля стоят хороших денег, да плюс еще сами деньги. Из допроса капитана транспорта, который и был старшим в конвое, стало ясно, что пираты возвращались из государства Мар. где очень выгодно пристроили приличную партию рабов. Об этом говорил и груз самого транспорта, который состоял из пустых в данный момент криокапсул и обезличенные карточки на приличную сумму. Пиратский капитан клялся, что на них порядка 70 миллионов. По случаю победы лис объявил выходной и разрешил людям отсыпаться. Такой ход все участники увеселительной прогулки встретили с особым энтузиазмом. Что еще интересно, главный инженер все это время не вылезал из своего сарайчика. Он, наверное, и не заметил, что кораблей на базе прибавилось. Чудак-человек, так и вселенная схлопнется, а он даже не обратит на это внимания. Такие мысли крутились в голове Гаста... когда он наконец-то начал проваливаться в долгожданные объятия местного морфея.